«Где именно в голове?» — спросил я. «Я только что объяснял», — ответил Энлиль Маратович. «Умбэ и есть тот орган, который производит деньги. Это денежная железа, которая из всех животных есть только у человека. Подождите», — перебил я. «Мы говорили про то, что умбэ производит различие между двумя Мерседесами. А при чем тут деньги? Различие между двумя Мерседесами, выделенное в чистом виде, есть деньги». А культурная среда, которая состоит из таких различий, это карьер, в котором деньги добывают. Этот карьер, как вы понимаете, не где-то снаружи, а в голове. Поэтому я и говорю, что люди добывают деньги из себя. А как человек может работать в карьере, если этот карьер у него в голове? Очень просто. В уме Б идет непрерывное абстрактное мышление, которое створаживается в денежный концентрат. Это похоже на брожение в виноградном чане. А что такое денежный концентрат? Различие между двумя мерседесами — это и есть денежный концентрат. Он соотносится с деньгами примерно как листья коки с кокаином. Можно сказать, что деньги — это очищенный и рафинированный продукт ума-бе. — Скажите, а этот денежный концентрат случайно не то же самое, что гламур? — спросила Гера. — Верно мыслишь, — ответил Энлиль Маратович. Но денежный концентрат — это не только гламур. В деньги перерабатывается практически любое восприятие, которое существует в современном городе. Просто некоторые его виды приводят к выработке большего объема денежной массы на единицу информации. Гламур здесь вне конкуренции. Именно поэтому вокруг человека всегда столько глянца и рекламы. Это как клевер для коровы. «А разве гламур есть всюду?» — спросил я. «Конечно. Только он всюду разный». В Нью-Йорке это автомобиль ferrari и туалет от какой-нибудь Донны Коран. А в азиатской деревне — это мобильный, с большим экраном и майка с надписью «Микки Маус, USA, Famous Brand». Но субстанция одна. Гера посмотрел на мои ноги. Я заметил, что мои штанины сбились вниз и обнажились носки, резинки которых были украшены лейблами в виде британского флага. — А в чем состоит роль дискурса? — спросил я, забочено. — У пастбища должна быть ограда, — ответил Энлиль Маратович, чтобы стадо не разбрелось. — А кто за этой оградой? — Как кто? — Мы! Я вспомнил, что то же самое почти слово в слово говорил мне в свое время иегова Гера вздохнула. Энлиль Маратович засмеялся. — Ждала от жизни большего, — сказал он. — Не жди. — А что бывает с людьми, которые отказываются поедать концентраты вырабатывать деньги? — спросила Гера. — Я пастырь добрый, — ответил Энлиль Маратович. — Ругать не буду. Но ты сама подумай, как корова может отказаться вырабатывать молоко? — Ей придется перестать кушать. — Но ведь люди, наверное, могут вырабатывать вместо денег что-то другое, например, как в Советском Союзе. Энлиль Маратович поднял брови. Хороший вопрос. Если коротко, можно сказать так. Животноводство бывает мясное и молочное. Когда оно перестает быть молочным, оно становится мясным. А когда оно перестает быть мясным, оно становится молочным. В переходной эпохе оно бывает комбинированным. Ничего другого пока не придумали. — А что это значит, мясное животноводство? — спросил я. — То и значит, — сказал Энриль Маратович. — Можно пить молоко, а можно есть мясо. Есть ресурс, который люди производят при жизни, есть ресурс, который они производят во время смерти. К счастью, эти ужасные технологии давно осуждены и остались в прошлом, так что не будем на них останавливаться. «Войны?» — спросила Гера. «Не только», — сказал Энлиль Маратович. «Впрочем, войны тоже сюда относятся. Они бывают разной природой. Иногда вампиры разных стран просто играют друг с другом, как дети. Только вместо солдатиков у них люди». Бывает даже, что вампиры одного клана играют в солдатики друг с другом на собственной территории. Правда, обычно мы стараемся делить ресурсы мирно. Но это не всегда получается. — Может быть, людям нужно добраться до этих мясных и молочных животноводов? — спросила Гера. — Разрушить ограду? — поддакнул я. — Вернуться в естественную среду? — Вы, ребят, не забывайте, что вы теперь сами животноводы, — сказал Энриль Маратович. — Иначе вы бы здесь не висели. — Ценю ваш порыв. Я сам по природе сострадательный и добрый. Но поймите раз и навсегда, коров, свиней и людей нельзя отпустить на волю. Причем если для коров и свиней еще можно что-то подобное специально придумать,